Глава 29. Не злите меня. Не злите меня, а и так уже трупы прятать некуда. Шучу я, шучу. На самом деле мест полно. Когда все выбрались из тоннеля, я обратился к лейтенанту. Командуйте лейтенант, вы лучше меня разбираетесь, что дальше делать. Надо провести разведку ближайших зданий, оттуда можно получить больше информации. Для начала направлю своих солдат в разные стороны, а там посмотрим. Действуйте, лейтенант. сказал я, сам подошёл к Кристине и обнял её. Она тут же расплакалась, но быстро взяла себя в руки. Мелкие бросились к ней, пытаясь её утешить, а одна, забравшись на плечо, стала хвостом вытирать ей слёзы. Я уверен, что всё закончится хорошо, и мы сможем выбраться из этой передряги. В тягостном ожидании прошло 5 минут. Когда мы уже начали переживать, к нам вернулись посланные на разведку гвардейцы. Один из них привёл подмогу в виде шести охранников академии с лёгкими плазменными винтовками. Слава богу, что вы живы. За минуту до взрыва пришло сообщение, что готовится покушение на вас, а потом вокруг воцарился хаос, произнёс один из охранников с перебитым носом. Мы сразу направились к вам, но были атакованы десантом и не смогли до вас добраться. С высотки нам было видно, что за внешним периметром тоже идёт бой. К нам на помощь пытаются прорваться гвардейцы и солдаты, но там настоящая мясорубка. Нападавших поддерживают из космоса. Я не понимаю, как они смогли проникнуть через охранный периметр и почему ещё наш флот не ликвидировал угрозу на орбите и в космосе. Я забыл сказать самое главное. Многие нападавшие на одно лицо и одного возраста. Мне кажется, это клоны. Они очень сильные и быстрые, но сильно тупят. У них явно нет опыта сражений, как новички, которые накачали баз знаний, а опыт приобрести не успели. Клона за месяц не вырастишь и не обучишь. На это нужно как минимум год-два, произнёс лейтенант К нам подбежала Мия и доложила. «Кажется, шум битвы смещается в нашу сторону, и я чувствую на пределе дальности, что там есть сильные псионы. Нам, наверное, лучше уходить отсюда». «Да, здесь становится небезопасно», — сказал лейтенант. «Собирайте всех, пойдем группой. Студенты вас видели, и псионы быстро вытащат эту информацию из их голов». Сборы заняли две минуты. Бойцов с оружием разделили поровну, половина шла впереди, а половина прикрывала сзади. Я с невестами и телохранителями шел в самом центре. Ли едва очень плохо чувствовала, и её приходилось вести под руку, но оружие она из рук выпускать отказалась наотрез. Нам удалось пройти незамеченными почти 500 м, прежде чем мы попали в засаду. Когда мы перебегали из одного здания к другому, нас накрыли перекрёстным огнём. Удар был настолько неожиданным, а огонь настолько плотный, что мы за несколько секунд лишились половины отряда. Что случилось дальше, я узнал со слов Ми уже после сражения. Когда мы выбежали на открытое пространство, интуиция внезапно забила тревогу. Но ничего сделать я уже не успевал. Меня одновременно атаковали с двух сторон очень сильные псионы телекинетики. Меня буквально спеленали, и я не мог даже вздохнуть, с трудом удерживая щит, чтобы меня не раздавило. Время для меня очень сильно замедлилось. На моих глазах бежавшие впереди солдаты стали падать, как подкошенные. Сзади я почувствовал, как тоже стали стрелять. Ответной стрельбы практически не было. Стрельба была настолько плотной, что в тех, кто замешкался, попало по несколько снарядов, и они все рухнули на земли уже мертвыми. Ли получила ранение в правую руку и оказалась не способной вести стрельбу. Ми получила выстрел в спину и лежала на боку, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Изабелла и Эльза успели укрыться за солдатами, принявшими выстрелы на себя, а Кристиан замешкалась. Вначале упав на землю, она обернулась ко мне, увидев, что я стою, попыталась добежать до меня. Но получил выстрел плазмы в бок и рухнул мне под ноги. В этот момент я не выдержал. Не сдерживая бурлящую во мне ненависть, я замедлил время ещё сильнее и начал втягивать в себя всю окружающую энергию из земли под ногами и из воздуха вокруг. От белых прячущихся рядом шёл тёплая энергия, обжигающая меня изнутри. Я увидел, как мгновенно вокруг меня в воздухе образовались кристаллики льда. Ноги моментально объел холод, безумие стало охватывать меня. На глаза упала кровавая пелена. Я почувствовал, что вижу вокруг всё на несколько километров: каждое живое существо, всех механических солдат, всех псионов убивающих всё живое вокруг. Я чётко увидел твари, пытающихся меня убить. Их было не двое, как я думал, а по трое с каждой стороны. И увидел Кристин, лежащую передо мной. Она смотрела мне прямо в глаза, и по её лицу текли слёзы. Я чувствовал, как жизнь покидает её. Ещё несколько секунд, и её не станет. Не сдерживая себя, я напряг каждую клетку своего тела. Мышцы вздулись от усилия, мои рёбра треснули в нескольких местах, мои кости захрустели, ломаясь. Сосуды на руках и ногах стали лопаться, насыщая меня энергией и силой. В мозгу лопнуло несколько сосудов до момента, когда я перешагну свою последнюю черту. Между жизнью и смертью оставались считаные мгновения. На предупреждения нейросети я не обращал внимания, меня это уже не заботило. Я выпустил на волю всю ту жуткую мощь, что накопилась во мне. Вместе с невероятно мощным криком время рвануло, как долго сдерживаемый искокон. Не! Первыми умерли псеоны, удерживавшие меня. Их просто разорвало на мельчайшие части взрывом из плоти и крови. Два штурмовых дроида, атаковавшие нас с двух сторон, просто сжало в плотный блин железа. У атаковавших клонов разрывало головы. Часть летающих дронов врезалась в землю и взорвалась. Чем дальше стояли от меня солдаты противника и дроиды, тем менее значительные повреждения я носил им. Но однозначно они все умирали, а дроиды отключались. Мне удалось уничтожить две трети всех нападавших, прежде чем я провалился во тьму, полностью поглотившую меня. Не знаю, сколько времени провел я в темноте и покое. Это ничто практически поглотило меня. Я ни о чём не думал. Пустота была не только снаружи, но и внутри меня. Внезапно меня пронзила дикая боль, и я закричал, но звука не было. Боль была нестерпимой, и я потерял сознание. Но меня вновь привело в чувство боль. Я опять пытался кричать, но не мог и снова проваливался в бессознательность. Так продолжалось очень долго до тех пор, пока я не стал сопротивляться этой боли и бороться с ней. Пока во мне не пробудилась злость и ненависть к ней. В этот момент мир преобразился передо мной и обрел яркость. Я висел в пустоте, насыщенной жизнью, не видя ее. Я мог только ощущать ее присутствие. Ты рано захотел повзрослеть, но твои устремления достойны дать тебе еще один шанс. До встречи, древней, — сказал голос в моей голове, и я очнулся. Я лежал в объятиях, рыдающий надо мной Кристиан. Моя голова лежала у нее на коленях. На перепачканном лице от слёз остались две неровные чистые дорожки, а капли падали на меня. Её растрёпанные волосы прикрывали солнце, и сквозь них пробивались яркие лучи, слепящие меня. В моих ногах сидели Изабелла и Эльза, тоже рыдая на взрыв. "Я люблю тебя", произнёс я с трудом, разлепляя растрескавшиеся губы. Кристина вздохнула и широко открыла глаза. Мы смотрели друг на друга, и мне не хотелось отводить от неё взгляда, но нам помешали. Он жив. Жив, закричала Изабелла. От этого крика Кристиан вздрогнул ещё раз и потерял сознание. К нам бросились солдаты и медики, которые быстро подняв меня, перенесли в десантный бот с красным крестом на борту и положили меня в медицинскую капсулу. В ней я сразу же отключился. Не могу сказать, сколько времени я был без сознания, но меня привела в чувство нейросеть. Внимание превышен порог псионической энергии. Критическое повреждение всего каркаса эфирного тела. Критическое повреждение сознания носителя. Критическое повреждение эмпатического тела. Включён протокол восстановления. Внимание. На время восстановления каркаса эфирного тела псионические способности будут отключены. Внимание. Повреждение на уровне подсознания. Эмоциональный контроль на время восстановления будет отключён. Понимание. Полностью разрушены нервные связи по всему телу. Для поддержания работоспособности организма использованы все доступные наниты. Рекомендован полный покой в течение 2 недель. Критически низкий уровень нанитов. Для восстановления потребуется 2 недели. Внимание: сильное повреждение нервных клеток головного мозга. Возможны временные нарушения речи и частичная потеря памяти. Внимание: повреждена нейросеть древних На восстановление необходимо две недели. Читая все эти всплывающие сообщения, я понимал, что на две недели буду полностью не способен к активной жизни и буду прикован к капсуле. Самое обидное, что проходить обучение я тоже не смогу. Зато я могу общаться по сети, и первым делом я узнал, как у Кристиан дела. По ее рассказу выходило, что когда я уничтожил практически всех нападавших, то упав рядом с ней, последним усилием прицепил к ней артефакт древних с функцией врачевания. И тот смог вылечить ее. Но тут же все индикаторы на нем погасли, показывая, что он полностью разрядился. Когда она очнулась, то попробовала прицепить артефакт ко мне. Но он никак не реагировал на это. Пришедшие на помощь медики сообщили о том, что я мертв, и все связи в головном мозге нарушены. Поэтому реанимировать меня даже не пытались. С такими показателями не выжить. И мое чудесное воскрешение шокировало всех вокруг. Но это списали на сработавший артефакт. Академию уже восстановили, а охрану усилили в разы. Ректор при нападении чудом выжил, поэтому никаких особых кадровых перестановок не произошло. И работа ее полностью восстановлена. В искусственной коме я уже провел две недели и теперь мог общаться по сети. Доходы от моих франшиз просто зашкаливали. Прибыль от продажи продукции за неделю составила 15 миллиардов кредитов. Пиццерии все-таки стали массово открывать в Содружестве. Конкурс красоты пока перенесли до моего полного восстановления, и все участницы упорно к нему готовились. Расследование по поводу нападения на Академию ни к чему пока не привело. Подозревали причастность Тайного Ордена, но никаких доказательств найти не удалось. Даже место, где клонировали и обучили клонов, до сих пор не обнаружили. Нападавшие псионы тоже оказались клонами. Оружие на территории Империи или Содружества не производилось. Даже одежда, скафандры и дроиды произведены за пределами Содружества, но по их технологиям. Все эти факторы завели расследование в тупик. Ми и Ли тоже выжили в том сражении и уже ждут моего возвращения. Простившись с Кристиан, я задумался над вопросом, кто же все-таки устроил нападение и чего он этим хотел добиться.